Часть шестая. Да, да, музыка главный герой всех историй. Убери из истории музыку, и что останется? Ничего, уверяю вас. Так, пустяки. Олей Ело? Мы здесь. А так? Бар? Ношрок? Мы тут.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 Вы должны чувствовать себя в замке, как дома, дорогие дети. Какой то неловкий бар! И, обернувшись к слуге и взмахнув хлыстом, ударила его по лицу. При колеблющемся свете факелов Оля и Ело увидели, как бар покачнулся, и на его лице появился широкий красный рубец. Не надо, за что? Зачем вы его бьетесь, удары? Чем вы обеспокоены? Я ударила слугу. Ну так что ж... Как, однако, странно вы воспитаны, мальчики Этот замок выстроен еще моим прадедом Нравится ли он вам? Так нравится, сударыня, что и передать трудно бар пусть подают ужин пожам его величества После ужина бар со свечой в руке провел пажей в отведенную им комнату Только несколько полукруглых ступеней отделяли ее от зала, в котором они ужинали. Вам очень больно, дядюшка Бар. А разве вам жалко меня, господин Паш? Разве вы никогда не бьете своих слуг? Никогда я не видел таких добрых господ. А как зовут вашу госпожу? Анидак. Анидак? Это значит... это значит...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 Дверцы кареты распахнулись, и из нее вышел Нушрок. «Мы погибли. Из этой комнаты есть только один выход. В зал!» «Тише, Его!» «Нушок, кажется, уже в зале». Девочки стояли у тяжелой двери и настороженно прислушивались. «Темп! Темп!» Ело взглянула на подругу. Губы Оли сжались, а глаза сощурились, словно она что-то сосредоточенно обдумывала. Ело прикоснулась к ее плечу. Оля, почему ты так спокойный? Неужели ты не боишься? Научи меня ничего не бояться. Не шуми. Ну так я тоже буду смелой. Я подберусь сейчас к Нушроку и узнаю, что он там замышляет. Еще темп, еще? Еще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 Дорогой отец Народ больше не верит этой выдумке, они так Только один король приходит еще в восторг от этих стекол Гаража не разбивают кривые зеркала прямо на улицах, не боясь стражников Надо подумать о внедрении телевидения и газет А зеркальщики начали делать вот это Что это? Зеливое зеркало, народ видит правду, это ужасно, ужасно, дорогой отец. Еще прибавить жизни, еще жару, чепуха вперед. Пожилой джентльмен из Айовы, думал пятясь от страшной коровы, может, если стараться, веселее улыбаться, я спасусь от сердитой коровы?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 Красивой Кто? Кто же у нас обладает Такими качествами Дорогой отец Кто бы это? Вы, дорогая Анидак Вы, вы шутите, дорогой отец Нисколько Разве вы не красивы? Разве ваш голос не звучит, как музыка? вашей помощью я прекрасно поведу дела!» «Скажите, согласны ли вы, моя дорогая дочь?» «Да!» «Да!» «Да!» «Да!» «Обстоятельства вынуждает меня немедленно вернуться в город» «А вам, Анидак, надлежит немедленно отправиться к Абажу» «Вы отвезете ему это письмо» Советую вам воспользоваться подземным ходом Кстати, вы возьмете у Абажа ключ Который подходит к замку на башне смерти Но какой подземный ход вы имеете в виду, дорогой отец? Старый подземный ход, построенный предками Ношроков и Абажей Он начинается в винном погребе этого замка Да, прямо в винном погребе И оканчивается где-то в саду Абажа Да-да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 Они похитили ключ от кандалов башни смерти. И я не могу казнить преступника. Дрожащее ело попятилась назад и, споткнувшись о ступеньку, упала. Ее ладони гулко шлепнули по стеклянному полу. Он ушрог прыгнул к ело, схватил ее за шиворот и подтащил к столу. Бум! Само провидение посылает мне в руки этих беглецов. Они сразу вызвали у меня подозрение. Музыка, музыка, шамань. Не мне так руку! Ой-ой-ой! Что все это означает? Я думаю, что это такие же паши, дорогая Неда, как выбрачка А ну-ка говори, мальчишка, зачем вам понадобился абаш? Ну-ка! Ой, не давите руку Слушай, мальчишка, если ты не скажешь Мы ехали в гости Лжош, если ты мне не скажешь всего Я сейчас же поджарю твою руку на этой свечке не отвечала Было слышно, как у нее постукивали зубы Свободной рукой Нушрок поднес свечку к руке девочки Не надо, не надо, я скажу, вы хотели Что вы хотели? Ой, как больно Да же, мальчишка Щишка. И ничего вам не скажу, будьте вот прокляты! Резким ударом Нушрок сбил его с ног. Раз, В ее голове зазвенело, и на несколько секунд она потеряла сознание. Три, четыре, два. Мы еще поговорим с тобой. «Сейчас послушаем, что нам скажет другой Паш!» «Раз, два!» Он быстро поднялся по ступенькам и толкнул дверь в комнату, где находилась Оля. «Три, четыре!» В распахнутом окне Нушрок увидел готовящуюся к прыжку Олю. <свот> <свот> «Стой!» Но Оля уже прыгнула вниз. «Три, четыре!» И подбежавший к окну Нушрок, «Раз, два!» Услышал далекий всплеск воды. а «Обыскай реку!» «Доставить мне мальчишку живым или мертвым!»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 Спасаясь от Нушрока, она бесстрашно бросилась в реку. Бам! Вынурнув, Оля отдышалась и прислушалась. Ау! Вокруг было сумрачно и тихо. Да! Течение быстро уносило ее от замка в черноту ущелья. Ау! Где слышался глухой шум низвергающейся воды. Кап! Очевидно, там был водопад. боль. Тогда через несколько минут конец. О, -о, о На мгновение она потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела впереди чуть левее того направления, по которому ее несло маленький островок. Девочка устремилась к нему, напрягая последние силы. Через несколько секунд бурная река выбросила ее на островок, оказавшийся огромным камнем. о, -о, -о. Ветка! Ну-ка, ну-ка! Ветка! Старый дуб, склонившись над рекой, протягивал камню, будто руку свою широкую ветку. Только бы не промахнуться. И, и, и. Раз, два, три, четыре. Оп! Оля подпрыгнула и повисла на ветке. Потом, сделав еще одно усилие, села на ветку верхом и, осторожно, перебирая руками, добралась до ствола уселась поудобнее на толстом суку и огляделась по берегу к ее дугу медленно приближались две человеческие фигуры месяц освещал их и Оля узнала слуг прекрасной дамы как ты думаешь бар он утонул еще бы тут не то что ребенок но и взрослый не выплывет а если мальчик и выплыл тем лучше Оля быстро спустилась с дерева и зашагала о по узкой горной тропинке а настороженно вглядываясь вперед о впереди мелькнули какие-то тени о сверкнули чьи-то глаза Послышался противный и надсадный звериный вой И... Шагала, наверное Девочка остановилась и подняла несколько камней Пошли вон! Пошли вон! Пошли вон! Вот вам, вот! Шакалы разбежались. Оле даже показалось, что они поджали хвосты. Она снова пошла вперед, тихонько напевая пионерскую песенку своего отряда. Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед, давай наказ, любимая страна. Певая песенку, Оля словно слышала ободряющие слова друга Она все шла и шла Вот уже порозовели вершины гор И веселее зажурчали горные ручьи Потом взошло солнце, и Оля остановилась пораженная Что это? Зеркало? Какое огромное! В нем отражаются горы и облака И оно тянется до самого горизонта Как красиво! И всюду девочка видела на голубой глади работающих людей. Оля догадалась, что это были рисовые поля министра Абажа. Спустившись с горы, Оля остановилась и передохнула. Началось рисовое поле. Обыкновенное рисовое поле. Совсем не похоже на зеркало. Как же тут все обманчиво. Это было самое обыкновенное болото. О, да! От болота поднимались теплые гнилостные испарения. Ква! В заплесневевшей воде извились стайки головастиков. Е! На длинных ножках по воде быстро бегали какие-то жучки. Ох! Сквозь зелень деревьев просвечивало красивое здание с белыми колоннами. Ква! Наверное, это и есть замок оба. о о На безлюдной улице Оля иногда встречала скучающих стражников и маленьких детей с бледными губами и синевой под глазами. о, -о, -о, -о. Дети долго и удивленно смотрели ей вслед, а стражники салютовали алибардами по короля. О, -о, о Бедные дети, как они бледны! Все, кто постарше, наверное, работают на рисовых полях. Она не ошиблась, нет-нет, за поселком Оля увидела работающих в воде, да-да, стариков и подростков Оу, и что это? Ей показалось, да, что несколько голосов негромко пели ту самую песню, оу, которую она уже слышала раньше Нас угнетают богачи, Повсюду ложь подсберегает. Но знайте, наши палачи Все ярче правда расцветает. Олина сердечко забилось быстрее Тук-тук-тук, тук-тук-тук. В груди стало горячо. Тук-тук-тук. Она не была знакома ни с одним из этих людей. Тук-тук, тук-тук, тук, которые работали в гнилой воде, но теперь она знала. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, что среди них найдет друзей. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, Как же я попаду к обажу? Что я ему скажу? Удастся ли мне раздобыть ключ? Нет. Только не надо отчаиваться. Лучше все спокойнее обдумать. Папа всегда посмеивался над моей торопливостью. Любил приговаривать: "Поспешишь людей насмешишь". Милый папочка, если бы ты сейчас видел свою дочь. Но что же всё-таки мне делать теперь? Где сейчас его? Удалось ли ей вырваться из лапну шока? И зачем только мы остались на чуваче это я не так? Ах, его, его. «Как мне трудно с тобой, но ты все-таки добрая девочка, и ты моя единственная подруга в этой чужой стране. Как бы я хотела тебя увидеть сейчас?» Оля завернула за угол, сделала несколько шагов и прижалась к ограде замка. Неподалеку от ворот стояла коляска, запряженная четверкой лошадей, и на козлах сидел бар». Оля шла не по дороге, а по горной тропинке И не видела коляски, которая словно вихрь пролетела через горы И доставила к замку Абажа Нушрока и его дочь А вот что случилось, прежде чем Бар попал к замку Абажа Высоко держа над головой факел, Бар вел елов в подземелье «Так ты, говорят, зеркальщик, а не паж это верно?» Оглядывая ело с головы до ног Оглядываем Раз, два, раз, два И как? и Как тебя угораздило связаться с Мушроком Ух, oh, дядюшка Бар, я ни в чем не виноват two. Верю Да только для наших господ все равно Что виновен, что не виновен Ух, дядюшка Бар, А что они со мной сделают, дядюшка Бар? Думаю, что тебе придется не сладко, парень Постой, откуда ты знаешь мое имя? Я видела а? То есть я видел как дочь шоку ударила вас по лицу хлыстом и назвала Бар Да, собачья жизнь В каменной стене виднелось несколько дверей Что тебя посадить, парень? Я бы, пожалуй, отпустил тебя на свободу. Да только тогда мне придется распрощаться с жизнью. А вы не отпускайте меня, дядя Бар, а посадите винный погреб. Ах. Винный погреб? Уж не хочется ли тебе отведать старого Амантильяда, который так любят пить наши господа? Ах. Впрочем... В винном погребе ты сможешь хоть посидеть на бочонках. Что ж, идем! Бар подошел к одной из дверей крррр, и снял с нее огромный замок. Громко заскрипели ржавые петли. Кррр. Бар пропустил елов в погреб. Это было низкое оу помещение со сводчатым потолком. Бум! Справа и слева стояли потемневшие от времени бочки .解kanutvr. <Nasive ama Duncan> О, Проход между ними терялся в темноте Пахло сыростью и плесенью Как страшно оставаться здесь одному Я, пожалуй, оставлю тебе факел, мой чуган Спасибо, дядюшка Бар Захочешь спать, подремли на бочках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 Девочка пошла назад по проходу, внимательно все осматривая, и снова ничего не увидела, кроме бочек и замшелых стен, освещенных колеблющимся светом факела. Где же, наконец, этот подземный ход? Ведь говорил же Нушрок, что он начинается в винном погребе. Ха! Кто здесь? В самом углу, притаившись за бочкой, стоял человек. у На нём были металлический шлем и рыцарские доспехи. О, -о, -о. а лицо закрывала опущенная забрала. В одной руке человек держал щит, на котором еле разглядела герб с коршуном, а в другой копьё. Почему вы молчите? Человек не отвечал. Почему вы молчите? Почему вы молчите? Почему вы молчите? Yes.